Глава 24. После потупа Дела военные. До конца XVII века Речь Посполитая, несмотря на все беды, сохраняла статус великой державы. Этому она в большой степени была обязана Яну Сабисскому, последнему великому человеку Речи Посполитой. Это был знаменитый полководец, выдвинувшийся в боях с казаками и шведами, а особенно с турками и татарами во время тяжелых войн после потопа. Они описаны в последней части трилогии Сенкевича «Пан Володеевский». Эти события были продолжением украинской смуты. Часть казаков упорно не желала ни польской, ни русской власти. Так как Швеция на время вышла из игры, они обратились непосредственно в Стамбул, к султану, прося его протекции. Это был властитель посолиднее, чем крымский хан а в Стамбуле сначала Хмельниччины планировали наложить лапу на Украину. Самым знаменитым из протурецких казачьих вождей стал Дорошенко, в прошлом полковник Ухмельницкого. Он пытался создать украинское государство под турецкой протекцией, наподобие Крыма, Трансильвании, для начала на правом берегу Днепра. Поддержка его турками и привела к очередным войнам с Польшей и Россией. Затем Затея Дорошенко не удалась главным образом из-за побед Сабецкого. В конце концов, поляки выбрали своего удачного полководца королем. К евреям Ян Сабецкий относился хорошо, но в историю вошел не этим. Поляки считают его спасителем Европы от турок. Лирическое отступление. В общем, можно сказать, что Хмельничина и Потоп были для турок даром неба. Понятно, что украинским казакам стало не до набегов на турецкие берега, а без них и донцы не представляли для турок большой опасности. Да и вообще, традиционно противостоящие туркам христианские силы Центральной и Восточной Европы оказались втянуты в Украинско-Польскую войну. А так как вдобавок к этому Франция и Испания продолжали воевать друг с другом еще со времен Тридцатилетней войны, то у турок оказались развязаны руки на Средиземном море. Там шла очередная венециано-турецкая война – Кандийская война 1645-69 годов. Кандия – тогдашнее название Крита, до того принадлежавшего Венеции. Чтобы сосредоточиться на Кандийской войне, турки, естественно, стремились затянуть до бесконечности кризис в Речи Посполитой, помогая руками татар в той стране, которая грозила окончательное поражение. Сами они в те годы, старались не слишком отвлекаться на континентальную Европу, хотя это не полностью удавалось. На Средиземном море венецианцы действовали храбро и поначалу добились впечатляющих успехов. Но большие христианские страны не смогли их своевременно поддержать, а ресурсы самой Венеции в то время были ограничены. В середине 17 века она уже не была мировым центром торговли. В Стамбуле, между тем, Власть сосредоточилась в руках великих визирей албанского происхождения – Киприлю. Отец и сын правили один за другим в 1656-76 годах, 20 лет. Железной рукой мобилизовали они неисчислимые ресурсы огромной тогда Османской империи. Методы у них были простые. Кто не проявлял служебного рвения, лишался головы и на Средиземноморском фронте в конце 50-х годов XVII века произошел перелом в пользу турок. Присланная в то время французами помощь после заключения ими победоносного мира с Испанией уже не спасла венецианцев. Венеция потеряла Крит и была окончательно вытеснена из Эгейского архипелага. Так завершилась борьба за островной мир к востоку и юго-востоку от материковой Греции. Она длилась около 200 лет. Теперь турки смогли резко усилить натиск на континентальную Европу. К великому счастью для христиан, Киприлу сын умер в возрасте 40 лет от алкоголизма. Не зря ислам запрещает пить вино, да и 80 жен здоровья не укрепляют. Достойной смены ему не нашлось. Тем не менее, опасность над Центральной и Восточной Европой нависла огромная. В 1683 году настал решающий час. Турки осадили Вену, и город уже изнемогал, когда на выручку подошло польское войско под командованием короля. Тут к месту будет отметить, что армия Речи Посполитой, приведенная Собесским, насчитывала 27-28 тысяч человек. В их числе всего несколько сотен казаков. Казалось, что роль казаков в польских вооруженных силах уже сыграна. Но, увы, это в дальнейшем оказалось не так. Немецко-австрийские силы, собранные под Веной, были раза в два многочисленнее польских. Немецкие князья понимали, что после падения вены придет их очередь. Командование без споров вручили Собесскому. Он, по части войн с турками и татарами, считался непревзойденным специалистом. Все связанные с ним надежды Ян Собесский тогда оправдал: Турки были биты, вена спасена, а с ней Центральная Европа. С того дня 12 ноября 1683 года начался закат Османской империи. Лирическое отступление. С тех пор не утихают два спора. Во-первых, кто сыграл в тот день решающую роль в победе? Немцы или поляки? Все бились храбро. Немцев было больше, командовал поляк. Во всяком случае, ясно, что без польской помощи Вену бы не спасли. И поляки гордятся этой победой. В Варшаве есть памятник Сабецкому, спасителю Вены. Во-вторых, кто сыграл решающую роль в основании первого кафе в Вене, а венские кафе станут в дальнейшем знаменитыми. А это было так. Когда победители обшаривали огромный турецкий лагерь, то среди прочей добычи нашли много мешков с кофе. Никто не знал, что это такое и для чего. Какой-то грек, житель Вены, переселившийся туда с востока, знал – Он скупил весь кофе у солдат за бесценок и открыл кафе. Это первая версия. А вторая говорит, что инициатива принадлежала еврею, служившему в армии Яна Собесского по снабжению. Этот ушлый еврей по своим торговым делам побывал раньше в Стамбуле и там узнал, что такое кофе. Это вполне возможно, потому что еврейские купцы из Польши ездили в Стамбул, а там кофе пили много. Вина-то мусульманам пить нельзя. Вот этот-то еврей все и организовал. Но так как евреям в Вене тогда было жить нельзя, вплоть до 1693 года, когда состоятельным разрешили вернуться, ему пришлось привлечь к этому делу грека, то ли младшим компаньоном, то ли просто как подставное лицо. Спор о приоритете в открытии первого венского кафе не решен до сих пор. Итак, Ян Собеский со своей борьбой с турками приобрел мировую славу как спаситель Европы. Но сосредоточившись на угрозе с юга, Польша при нем вынуждена была отказаться от левобережной Украины и Киева, а также от суверенитета над Восточной Пруссией.